Глава десятая Смерть в лесу — Развяжи меня! — я ткнула связанными руками под нос Де Йонги. Он скривился. — Я в самолете! Куда я денусь? — А вдруг ты снова что-нибудь выкинешь? — он подозрительно покосился. — Выкину, если не развяжешь, — пообещала я. Он нахмурился и отправился спрашивать у Крюгера, можно ли меня развязать. Крюгер раздраженно рявкнул на Де Йонги и ушел в кабину пилота. «Ничего не выйдет, принцесса!» Де Йонги с довольным видом бухнулся на соседнее кресло. «Ты себя плохо вела, поблажки отменяются!» По груди стало больно, словно Де Йонги снова сжал меня, как тогда в машине. От ненависти к нему, к ситуации, к собственной беспомощности хотелось заорать, разбить Де Йонги лицо и выпрыгнуть из самолета. Что угодно, только не лететь обратно и не видеть Виктора! Я стиснула зубы, пережидая шквал эмоций. На руках остались капли крови охранника. Оттереть их не вышло. От моих усилий они только больше размазались по коже. Охранник пострадал из-за меня. Отец и Ник в опасности из-за меня. Больше такого не произойдет. Де Йонге пялился на включенное табло «Пристегните ремни». Край его куртки задрался, и под ней поблескивала рукоятка пистолета. «Со связанными руками много не сделаешь, но мне много и не надо». Только убраться с самолета. Запру Де Йонги в туалете, найду парашют и прыгну. В плане было два слабых места. Во-первых, Крюгер может выйти из кабины пилота в любую секунду. Во-вторых, я не умею прыгать с парашютом. Будем надеяться, что Крюгер занят, а прыжок ерунда. Подумаешь, всего-то шагнуть в бездну. Приятнее, чем прикосновение Виктора. Я щелкнула ремнем безопасности. Де Йонги тут же развернулся и схватил за руку. Сиди спокойно. Я хочу в туалет. Еще нельзя. Его холодная сосредоточенность прояснила мне голову. Я словно посмотрела на себя со стороны. Лучшего шанса не будет. На весь салон только двое пассажиров — Де Йонге и я. Раздался звуковой сигнал, и табло погасло. Де Йонге с досадой поморщился, но вставать не торопился. По-моему, он выбрал не ту работу, если не любит быть на побегушках. Или я сделаю это прямо тут. Де Йонги убрал руку и встал, демонстративно пропуская вперед. Я пошла по проходу. Мгновенно замутило руки задрожали от страха. Весь мой план был чистой импровизацией, но останавливаться уже не было смысла. Самолет слегка тряхнуло, будто он подталкивал меня к действиям, и Де Йонги прижался к креслу. Я нырнула под руку Де Йонги и зашла ему за спину. Пока он поворачивался, выхватил у него из-за пояса пистолет, отскочила и направила прямо ему в грудь. Он растерялся всего на секунду, потом поднял руки и с нервной ухмылкой шагнул ко мне. — Ну-ка отдай. — Стой! Я щелкнула предохранителем. — Спасибо, Келли. Де Йонги напрягся и застыл. — Иди назад. Я направила пистолет ему между глаз и попыталась успокоить дрожь в руках. да Йонги и не думал слушать. Стоял и сверлил меня укоризненным взором. С какой стати я решила, что он вот так просто даст себя запереть. И что теперь делать? Я покрылась холодной испариной. Он посмотрел мне за спину. «Крюгер?» Я лишь слегка повернула голову, но этого хватило. Де Йонге подскочил и ударил по рукам. Дуло ушло в сторону. Я вцепилась в пистолет до боли в пальцах, наступила Де Йонге на ногу и пихнула локтем. Но чертов наемник даже не поморщился, вжал меня в спинку кресла и навалился сверху. «Крюгера там не было. Обманщик!» «Отдай, пока не поранилась!» – прошепел он. «И я умолчу об этом инциденте». Де Йонге не злился, скорее побаивался. Зато злилась я. На свою беспомощность. На отца, который не помог. На мать, которая даже ни разу по-настоящему не заинтересовалась, чем живет ее дочь. На Келли, которая умерла и оставила меня одну в этом аду. На Крюгера, который отнял все, что у меня было, а теперь собирается отнять даже то, что могло бы быть. Де Йонге мне ничего не сделает, ему велено привести принцессу живой. А вот мне терять нечего. удар лбом в нос не получился скорее я попала по подбородку зато даонги де недоуменно дернулся и отвлекся хватка вокруг запястья ослабла и я рванула пистолет на себя вот тут деонги начал злиться и так меня тряхнул что зубы клацнули в голове мелькнула мысль ужасная неправильная но в миг завладела волей от деонги надо избавиться а пистолет у меня я перестала сопротивляться даонги не ожидал и замер Этого хватило для нового удара. Я отпихнула его и попыталась навести пистолет, но Де Йонге резко ударил по нему снизу вверх. Выстрел прогремел неожиданно. Послышался глухой хлопок и шипение. Де Йонге замер, расширив глаза. — Какой ужас! Куда я попала? Распахнулась дверь кабины пилота. Крюгер в ярости остановился на пороге. — Какого черта тут происходит? Мир застыл, а потом резко пустился галопом. Де Йонге перестал церемониться, вжал меня в кресло и вывернул из рук пистолет. Указательный палец застрял в спусковой скобе и чуть не остался в ней. Крюгер размашисто шагал по проходу, и я не могла отвести глаз от его лица. — Что же делать? Запереться в туалете? Просочиться в иллюминатор? Крюгер ударил наотмашь. Зубы клацнули, в голове зазвенело. Я отлетела к иллюминатору, подлокотник ткнул под ребра, и по скуле разлилась горячая боль. Но Крюгель тут же сгреб меня в охапку и как куль приподнял над полом. — Чёртова сучка, ты что творишь? — орал он. — Хочешь нас всех убить? Я могу устроить персональный финал для тебя прямо сейчас. Хочешь? Искажённое гневом лицо было совсем рядом. У меня задрожали руки. Я пыталась вырваться, но он только сильнее разозлился. Прижал меня к креслу и навис сверху, не отпуская рубашку. Нет, — Нет-нет-нет, я не вернусь! — Что? Крюгер отвернулся и проорал что-то в кабину. Ему проорали в ответ. Гудение заглушало звуки, но страх Крюгера колючей щекоткой пробрался под кожу. — Попробуй дублирующие системы! Он потащил меня к кабине. Я уцепилась за кресло, но пальцы заскользили по мягкой обивке. От злости и боли в пальце захотелось заорать. — Прыгну без парашюта, не выйду из самолета в Этерштейне. Куда угодно, только не туда. Подскочила шалевшая де Йонги. Что происходит? — Происходит то, что ты идиот, де Йонги заорал в конец рассверепевший Крюгер. Ни одно кресло не хотело мне помочь, все равнодушно наблюдали, как Крюгер швыряет меня по салону. Я, наконец, смогла разобрать слова пилота. Он кричал, что ничего не работает. От счастья даже боль в пальце показалась пустяковой. На сломанном самолете океан не перелететь. Да! От ярости Крюгера потемнело в глазах. Я очнулась, когда услышала свой хрип. Крюгер вжимал меня в переборку, и его ладонь сдавливала горло. Он же сломает мне шею. Попытка рожать его руку провалилась, вышло только поцарапать. Вдох застрял где-то в горле, легкие жгло, и я теряла сознание. Де Йонге дернул Крюгера в сторону, хватка ослабла. — Ты обалдел? Она нужна живой! Крюгер прорычал, но отпустил. Я упала на пол, кашляя и жадно хватая воздух. Кроме руки теперь болели грудь и горло. Крюгер что-то выговаривал Де Йонге, но у меня заложило уши, и я ничего не слышала, зато прекрасно чувствовала. С самолетом что-то не то. Гул больше не был равномерным, в нем ощущались хрипы и покашливания, совсем как у меня сейчас. Такое сходство обрадовало, несмотря на боль. Я рассмеялась. Они посмотрели на меня, как на умалишенную. Крюгер отвернулся и крикнул не Де Йонги, а кому-то еще. Пилоту? Пусть болтают. Я радовалась, что мы падаем, наслаждаясь неравномерной вибрацией пола в ладонях. Крюгер и Де Йонги напряглись, заходили туда-сюда, завозились с красными рюкзаками. Пол чуть накренился. Я услышала свой смех, но рваный голос звучал красивее. Де Йонги резко поднял меня с пола, тыча в руки красным рюкзаком. «Ну что, принцесса, добилась своего?» Я почувствовала его укор и негодование. «Устроила себе адскую поездочку!» Им пришлось развязать мне руки. Крюгер сверлил мой затылок безумным взглядом все время, пока Де Йонги помогал надеть парашют. Парашют оказался не просто рюкзаком, а сложной конструкцией с лямками через руки и ноги. Сама бы я его точно не надела. Невероятно, мои планы правда удался. Подушевление пропало, когда Де Йонги вложил в руку кольцо и прокричал в ухо. «В воздухе посчитаешь про себя. Раз кольцо, два кольцо, три кольцо. И дернешь. Поняла?» Я в ужасе посмотрела на кольцо. «Как сильно дернуть? А как быстро считать? А если оно не дернется?» Крюгер прокричал пилоту. «Открывай!» и потянул вверх красный рычаг у двери. Дверь открылась, и нас отбросило ворвавшимся в кабину воздухом, от ветра заслезились глаза. Крюгер прижал меня к себе. Его лицо расплывалось, но кристально чистая злость давила и лишала остатков воли. Хотелось отстраниться, но меня словно парализовало. — Когда приземлимся, я найду тебя, — проорал он мне в ухо. — Даже не думай, что у тебя получится скрыться. Поймаю и верну туда, где тебе и место, в клетку. И вышвырнул в люк. Сознание отключилось. Я кувыркалась и летела, уже не понимая, где вверх, где низ, где я, где бесконечное небо. Холод пробрал до костей, воздух кончился. Считать. Уже надо было считать. Раз кольцо. Кувыркание прекратилось. Теперь я летела, задрав руки и ноги кверху. Мозг орал, что желудок теперь поселился у горла, а сердце в пятках. Два кольцо. в глазах хребила от хаотичного мелькания темных пятен внизу. — Что это? — Деревья! Я падала прямо на деревья! — Три кольцо! Секунда паники, и я начала судорожно обшаривать себя в поисках кольца. — Где оно? Где это чертово кольцо? Наконец нащупала и резко дернула. Неожиданный рывок вверх выбил весь воздух из легких. Сердце зашло в стаката, но купол раскрылся, несмотря на все опасения. Деревья были слишком близко, я уже задевал их ногами. Как приземлиться в лесу? А вообще можно приземляться в лесу? Но тут везде лес, до самого горизонта. Я провалилась в зеленую гущу, цепляясь стропами за ветки. Парашют опускался на кроны впереди, и меня утягивало за ним. Большой сок преградил путь, я попытался уцепиться за него, но победила инерция, меня понесло дальше. Надо снять парашют и слезь с дерева, иначе просто упаду. Как он снимается? Кнопка или карабин? Может, как рюкзак? А как освободить ноги? Почему де Йонге не сказал и об этом? На ремнях и лямках ничего подходящего не было. Сук остался позади, меня тянуло к следующему дереву. Парашют лег на кроны, стропы обвисли. Черт! Я попыталась дотянуться до ветки, но пальцы поймали только пустоту. Я полетела навстречу земле. Келли отругает за то, что дрыхну вместо того, чтобы делать уроки. И как я умудрилась заснуть днем? Почему так сильно пахнет хвоей? Щеку уколола ветка, и я открыла глаза. Сок надо мной треснул и упал рядом, поднимая маленькое облачко пыли и сухих хвоинок. Вокруг были сплошные ветки. Я вспомнила. Келли тут нет, и она больше никогда не придет. Камень в груди, напоминающий о ее смерти, снова потяжелел. Голова гудела, ее будто распирала изнутри. Палец невыносимо ныл. Попытки сесть сделали хуже. В боку что-то хрустнуло, а в висках запульсировала тупая боль. Пришлось переждать, пока пройдет тошнота и перестанет двоиться перед глазами. С какой же высоты я упала? Ветки смягчили падение, но головой я, видимо, приложилась знатно. Застежка парашюта нашлась на животе, но отстегнуть замок все равно не хватило сил Я с трудом выпуталась из лямок, делая перерывы и пытаясь беречь опухший палец. Наверное, вывих или перелом, но руки и ноги вроде целы. Исцарапанные ладони на общем фоне выглядели пустяком, а вот купол парашюта нет. Он раскинулся сверху на деревьях. Отличный ориентир для всех желающих меня найти. Надо убираться. Когда падала, успела заметить пятно другого парашюта. Значит, Крюгер или Де Йонги неподалеку. От попытки встать в голове лязгом и грохотом взорвалась боль. В боку сильно кололо. Я застыла на четвереньках, пытаясь удержать сознание. Отдышавшись и уняв тошноту, приподняла край рубашки. На ребрах наливался громадный синяк. — Вот же дьявол! У меня нет времени на раны и ушибы. Надо бежать! Кое-как выпрямившись, я честно попыталась, но вышло не очень. Головная боль ослепляла, а боль в боку не давала держать темп, так что пришлось перейти на быстрый шаг. Я наступала на ветки, но не слышала хруста. Вместо этого пульсировали виски, и при каждом резком движении накатывала тошнота. Никак не выходило сориентироваться. Я провела большую часть сознательной жизни в лесу. По сути, лес мой дом. Но сейчас простые и понятные вещи теряли смысл, пока я о них думала. Последствия удара головой? Так, мох на деревья с северной стороны, солнце встает на востоке. Куда мне идти? Где этот чертов Портленд? Я обернулся и обнаружила, что ушла от купола совсем недалеко, всего-то ярдов на пятьдесят. Такими темпами у меня ничего не выйдет. Я сосредоточилась на шагах, и когда обернулась в следующий раз, купола не увидела. Дыхание сбилось, но я не стала отдыхать. Оттолкнулась от дерева и побрела дальше. Лес кончился. Я стояла на скале, разглядывая далекую линию горизонта. Обрыв ввел прямиком в глубокое ущелье. Если бы я шла быстрее, то не успела бы остановиться и свалилась бы с огромной высоты. Даже не знаю, сколько здесь футов. На глаз больше двухсот пятидесяти. Двести пятьдесят футов, около восьмидесяти метров. Вздохнув, я отправилась на поиски обходного пути. В голове шумело и стучали молоточки. Деревья то отдалялись, то вдруг оказывались слишком близко. Я остановилась, когда споткнулась сотый раз, и подняла голову. Крюгер. Он стоял в паре ярдов и буравил меня тяжелым взглядом. Я охнула и подалась назад, наткнулась спиной на дерево и чуть не упала. Словно в замедленной съемке наблюдала, как приближается свирепое лицо. Ноги сами понесли в сторону, к обрыву. Крюгер почти настиг, когда я нырнула вправо, схватившись за тонкий ствол осины на самом краю, а Крюгер не успел. Доля секунды, когда Рыжий застыл в нелепой позе на краю, превратилась для меня в бесконечность. Но ему так и не удалось ни за что схватиться, и, взмахнув руками, он рухнул вниз. В тишине вслед за ним с обрыва посыпались мелкие камешки и земля. Потом затих и шелест. Тяжело дыша, я сидела, вцепившись в осину. Бес внутри ликовал, но мне было не до смеха. Я осторожно заглянула в пропасть. Крюгер висел, уцепившись одной рукой за корень и тщетно пытаясь ухватиться за что-нибудь второй, но ему не удавалось, и он сползал. Бес внутри меня злорадно ухмыльнулся, но я не хотела идти у него на поводу. Убить человека трудно, но еще труднее позволить ему умереть. Несмотря на все аргументы Келли, которые она приводила в спорах, я верила, что цена любая жизнь, даже жизнь твоего врага. Я протянула руку с ужасом, думая, что будет со сломанным пальцем, когда Крюгер за него уцепится. Он мог бы поймать мою руку, пока еще не поздно, но он только посмотрел на меня тоскливым взглядом загнанного зверя и отпустил корень. Крюгер падал в полнейшей тишине. Я закрыла глаза, чтобы не видеть удара. Откатившись назад, я бессиленно легла и попыталась привести мысли в порядок. Мозг лихорадочно прокручивал сцену падения Крюгера. Я и сожалела о нем, и ликовала от победы. Безумно захотелось увидеть отца, и стало страшно, что не дойду. Мне так много надо ему сказать. Я резко очнулась. Солнце заметно сместилось, значит, прошло несколько часов. Из-за слабости не вышло сесть, я перевернулась на бок и застыла, пережидая мутную тошноту. Наверное, последствия сотрясения, а еще и суток без еды. Меня поддерживали только те несколько глотков воды в аэропорту и адреналин, но теперь болело все, что только могло болеть, и даже то, о чем я не подозревала. Руки и ноги будто налились свинцом, а тело, наоборот, стало легким, как воздушный шарик. Я попыталась встать на колени, но пришлось скорчиться на земле, пережидая головокружение и уговаривая реальность не ускользать. Еще не хватало рухнуть в пропасть, потеряв сознание на ее краю. Осинка оказалась кстати. Я медленно встала, помогая руками, а потом несколько минут просто стояла, вцепившись в дерево, ждала, пока прояснится зрение и успокоится пульс. Крюбер лежал на дне ущелья. Даже отсюда я видела изломанный силуэт на камнях. Чувства вины не было, вообще никаких чувств не было. Сил эмоции не осталось. Даже ужас от осознания, что я убила человека, и гордость за то, что я отомстила за Келли, бледнели на фоне всего остального. Отдыхая каждые несколько ярдов, я брела неведомо куда на каждом шагу, борясь с невероятно сильным желанием прилечь. Пока счет шел в пользу упрямства, но я задумалась когда в голове немного прояснялось, насколько меня хватит, и не останусь ли я лежать в лесу, пока звери не обглодают мое тело. Я вышла на дорогу. Серый асфальт выглядел непривычным после зеленого подлеска. Обрадоваться не хватило сил, поэтому я просто огляделась. Обычное шоссе, пустое в обе стороны. По дороге проще добраться до города или деревни, или кто-нибудь проедет мимо. Даже если упаду, здесь меня найти будет проще, чем в лесу. Асфальт неприятно бил по ногам. Я спотыкалась и шаркала. Меня, наверное, всему лесу слышно. Та красная машина вдалеке точно услышит. «Машина! Может, меня подбросит до Портленда?» Я обернулась и застонала. Неторопливо, но неумолимо приближаясь, шел Де Йонге, сверляя меня напряженным взглядом. «Это когда-нибудь закончится? Чертов наемник настигнет меня гораздо раньше, чем машина. Придется придумать, как сбросить его с хвоста. Может сказать, что ему больше нет смысла выслуживаться перед Крюгером?» Я нырнула в лес, потыкаясь на каждом шагу. Теперь ноги превратились в вату, увязали в земле, словно вязкой глини, и не слушались. В глазах опять потемнело, а тошнота превратилась в рвотные позывы. Надо спрятаться, залечь в какой-нибудь яме. Я упала рядом с кучей прелого валежника и поняла, что больше не встану. Заползла туда, накидала на себя веток и застыла, вдыхая пряный запах хвои. Что бы сказала Келли, обнаружив меня в таком жалком состоянии? — Принцесса, не глупи, тебе не спрятаться! — произнес уверенный голос Де Йонге совсем близко. — Ты устала. Возможно, тебе нужна помощь. Я видел, как ты шла. Неудачное приземление, да? Голос приближался, я слышала шорох веток. Он обшаривал кусты. — Ты не можешь прятаться вечно. Выходи, и я позабочусь о тебе. — Пошел к черту, пошел к черту! — Пошел к черту! — Раздался гневный голос отца, и я подпрыгнула от неожиданности. С каких пор мое внутреннее «я» говорит мужским голосом? — Тереза, если ты меня слышишь, даже не вздумай выходить, пока я не разберусь с этим засранцем. Сердце пропустило удар, а потом заколотилось часто-часто. — Отец! Отец здесь! Как он тут оказался? От голода и усталости у меня начались галлюцинации, или каким-то образом он меня нашел? Я чуть не расплакалась. Головная боль отступила и сменилась страхом. Я напряглась, пытаясь высмотреть отца и не шевелиться. Но заметила только Де Йонги. Затаившись в зарослях буквально в нескольких ярдах от меня, он пригнулся и активно вертел головой, доставая пистолет. — Давай, засранец, выходи, и я позабочусь о тебе! Голос отца звенел от ярости, щелкнул затвор. И тут Де Йонги меня удивил. Он совершенно бесшумно крался на звук голоса, двигаясь в мою сторону. Еще несколько шагов, и он буквально наступит на руку. В тишине я услышала отцовское движение. Совсем тихий легкий шорох, но чертов де Йонге тоже его услышал. Он увидел отца и прицелился. Но уж нет. Такого удовольствия я Виктору не доставлю. Де Йонге придется найти другой способ выслужиться. Например, поймать беглую принцессу. Я встала. Прогремел выстрел. Что-то ужалило в живот. Потрясенное лицо до Йонге сместилось в сторону, а меня накрыло оцепенение. Рука испачкалась в чем-то темном и липком. По телу потекло тепло, но внутри разлился холод. Земля стала ближе. Реальность наконец-то получила возможность ускользнуть в те неведомые дали, куда она уходит, пока мы спим. Руки, полные смятения и боли, подхватили меня. «Тереза! Тереза, ты слышишь? Пожалуйста, держись!» Закричал отец, и я попыталась сфокусироваться на его лице, но почему-то никак не получалось. "Шон!" раздался растерянный голос Ника. Я почти сумела удивиться. "Ник здесь. Разберись с ним!" Яростный рокот вибрировал у меня в голове. "Я не хотел. Она сама." Растерянный бормотание и глухой удар не оставляли сомнений в судьбе Даёнги. "Тереза, не отключайся!" в смятении взывал отец. Его отчаяние не давало расслабиться и било молоточками по коже. Ветер засвистел в ушах. Я хотела его убрать, он мешал сосредоточиться и задать вопрос, который я, наконец, сформулировала, но до сих пор не было возможности его задать. До слез обидно, что ее больше не представится. — Прости, — выдавила я. Он услышал, накрыла волна вины и гнева. — Все будет хорошо, только, пожалуйста, держись, — молил отец. — Как? «Ты прости меня!» — услышала я его шепот. «Что за глупость? Это моя вина!» «Быстрее! Нужна больница! Отвези нас!» «Кому он кричит?» «Стреляли! Боже мой, она ранена!» — испуганный голос Лорейн. «И она здесь?» «Ник!» «Он в порядке! Нет времени! Быстрее! Поехали!» Вибрация боли прошла сквозь меня, затихая в кончиках пальцев. Все ускользало. Я больше не ощущала эмоции отца. Я потеряла свою способность. Я потеряла себя.